Глава двадцать четвертая. Викарий смотрел на сидящего перед ним стража и никак не мог окончательно решить, что же с ним делать? Как поступить с этим молодым человеком, который, к слову сказать, слишком уж хорошо держится? Нет, понятно, что стражей воспитывали так, чтобы практически полностью избавить от чувства страха, но подобная уверенность в себе, да еще и при игре на чужом поле, все равно впечатляла. Этот парень ведь солдат, не игрок. Почему же он так безмятежен и нагл? С другой стороны, хорошо, что страж оказался сговорчивым. Признаться, викарий ожидал упрямства. Выходцы из боевого крыла ассамблеи порой поражали своей недальновидностью. Привыкли на своем фронтире мечом махать, да и из винтовки стрелять. А вот на то, чтобы просчитать последствия на пару шагов вперед, ума хватало далеко не у всех. Тем более... «Бродяжник с наставителем в голове. Самое, что ни на есть вольнодумная публика. Месяцами из лесов не вылазит. Даже шутка такая по землям церковным про них ходит. Мол, если два слова в день бродяжник скажет, то язык у него заболит от непривычного усилия. Но этот молодец. Вот как есть молодец. На лету посыл уловил и ответил так, как викарий и не ждал». Думал, придется уговаривать, убеждать, даже, может быть, угрожать, а нет. Сам интересно, этот мальчишка такой мудрости житейской набрался или наставитель присоветовал, как себя вести? Ежели последнее, то надо мертвого советчика в оборот брать. Воин, пусть и умерший, может обладать серьезной ценностью, как союзник. Викарий... успел первым добраться до стража. Едва только ревнители засекли вспышку необычно мощного изгнания, настолько яркую, что за сотни километров вырвало из сна десяток монахов, находящихся в молитвенном бдении, как викарий связал это происшествие с весточкой из Малахии, что пришла накануне. С того момента отец Василий и не спал, считай». Пока пару слишком уж говорливых ртов закрыл, пока приказы нужные раздал, только по пути к монастырю этому пограничному и вздремнул пару часиков, а прибывший убедился, что его люди расстарались и сделали все, как он и велел. И вот они тут сидят и уже час беседы беседуют. Сперва-то викарий думал, что выслушает стража, чтобы полную картину получить, а потом прикажет его тихонько придавить, а то и вовсе отравить, чтобы подозрений не вызывало потом. Считай, уже решил грех на душу брать, но, поговорив с парнем, передумал. Точнее, другая мысль его посетила куда более интересная и перспективная. Избавиться-то от стража несложно и недолго, а вот если своим его сделать – Тут очень интересные возможности открываются. До встречи со стражем отец Василий был убежден, что время святых прошло, что они были нужны когда-то, но сделали свое дело, и лучше бы им теперь остаться героическим образом прошлого, нежели в день сегодняшний смущать умы прихожан-общинников. А то, что за авторитет будет у епископа, который в одной с ним епархии будет живой святой находиться, которому кроме Господа никто не указ... Люди будут смотреть на живую легенду, его слова слушать, даже не особо умные, а на уставы и правила поплевывать. Теперь же, поговорив со Стефаном, он решил, что не все так однозначно. Викари по-прежнему считал, что страж, ставший святым воином, опасен, но теперь думал не просто о его устранении, а о разумном и рачительном использовании. Коли уж случилось такое, а человек, принявший высший из даров Божих адекватен, так и отказываться грех великий. Дары Божьи камень преткновения на день сегодняшний для иерархов церкви. Вне зависимости от канона, дар Божий, который многие миряне без смущения называли церковной магией, сила, давшая людям возможность выстоять в борьбе с порождениями ада, как не относиться? к магии или чуду Господнему, как именовать человека той силой управляющей магом или проводником. Спор этот длился не первый десяток лет, и неизвестно было, к чему может привести противостояние сторонников противоположных точек зрения. Хотя от чего же неизвестно, к расколу Церкви, к чему же еще, причем неизбежному расколу. Рано или поздно единая сегодня ассамблея распадется на фракции, очертания которых видны уже сейчас. И каждый из них пойдет своим путем. Может, даже врагами друг другу станут. А тут этот страж. Мальчишка, призвавший такую силу, которая за последние пятьдесят лет никому в руки не давалась. Что с ним делать, викарий никак не мог решить. Самым простым и очевидным решением виделось отправить его в Москву и пусть он там либо костьми ляжет, либо поганку в виде стола крови сковырнет. Делали. Посреди церковных земель черное пятно стоит и никто его убрать не может. Но очевидное не факт, что правильное и далеко не факт, что необученный, спонтанно проявивший силу святой справится с порождениями московской зоны. «Скорее всего, просто сгинет там, как и многие до него. И чем это тогда отличается от тихого устранения? Даже в минус может сработать. Как же, святой воин отправился на стол крови и там голову свою сложил. Ему-то мертвому все равно будет, а для ассамблеи какой удар по авторитету выйдет? Не лучше ли оставить его при себе, воспитать должным образом и держать под рукой на всякий случай?» Такое силище все же. А то, что он сейчас ничего не помнит о том, как чин изгнания читал, падшего ангела разовоплотил, ничего и не значит. Один раз дар проявился, значит и второй воспоследует, просто надо научить его им пользоваться. А до того держать это в секрете от всех, даже от епископа Нижегородского, но самое главное от первого викария, куратора граничников». и как-то придумать, как Стефана выцарапать из ведомства стражей и забрать под себя. А до этого через трибунал парня провести, да так, чтобы правда там не всплыла. Сам-то человек вроде и не против такого исхода, на понятливым оказался. А как с его наставителем быть? Рот ему не заткнешь по причине отсутствия такового, а ежели из головы новоявленного святого удалить носитель цифровой копии наставителя до трибунала, то это вызовет излишнее подозрения. Попробовать сотрудничать с ним, как и со стражем, парочка вроде продемонстрировала договороспособность, а толку? Любой техник с наставителя показания снимет, и тот никак не воспротивится». Попробовать подменить отчет, а прямые вопросы к наставителю на трибунале запретить по причине его неисправности, тоже подозрительно выйдет, но направление мысль верное. Киевские епископы на это пойдут, там у викария немалое влияние имелось. Питерским, как обычно, плевать будет, они цифровых помощников и до того не признавали. Остается Гданьский епископат, с которым всегда тяжело договариваться, и, как ни странно, Нижегородский. «Первого викария положим, убедить можно. Есть за ним один грешок, а с самим епископом что делать?» Покатав вопрос и так, и эдак, отец Василий решил узнать мнение самого наставителя. В конце концов, в своем-то функционале он разбирается лучше, чем кто бы то ни был. «Не удивлюсь, если после всех тех бедствий, которые вам двоим довелось пережить, твой наставитель мог повредиться». Обратился священник Стефану со всей возможной мягкостью. «Если ты потерял часть памяти, то и он мог». Страж некоторое время не отвечал, явно советуясь с напарником, после чего произнес «Я в этих вопросах не разбираюсь, отец Василий, но, думается, мне могло такое произойти». «И это очень печально», — тут же отозвался викарий, даже не думая скрывать торжествующую улыбку. «Только вот...» — протянул Стефан после недолгой паузы. Или это уже не Стефан был. Голос у парня как-то неуловимо изменился. Наставитель напрямую решил высказаться. «Говори. У меня уже имеется четыре поврежденных кластера памяти. Они пострадали во время первого столкновения с Золотоголовым». «Что там хранилось, до сих пор не знаю. На время, пока сюда добирались, я эти участки изолировал. Рассчитывал восстановить, когда в безопасном месте окажемся». «Ты к чему это, Оливер?» Викарий не особенно хорошо в технических вопросах разбирался, а потому речь наставителя его немного смутила. «Я могу выдать их за причину ошибки, но техники легко узнают правду. Все еще не понимаю». «Нужен доверенный человек, который скажет, что причина отсутствия ряда данных действительно кроется в поврежденных кластерах памяти. Свой техник, иными словами. А я отчет откорректирую и выдам только то, что нужно будет». Отец Василий с уважением посмотрел на стража, точнее, на наставителя, что у него в голове скрывался. «Тертым он был воином при жизни, ничего не скажешь». Нашел выход из положения, но и себя со своим воспитанником попытался обезопасить, сделав викария соучастником сокрытия информации. Понятно, что их слово против его, но ход действительно заслуживал уважения. «Такого человека я смогу найти», — ответил он, внутренне посмеиваясь. «Вот тебе и недалекий рубака». «Нет, положительно уничтожать такого союзника не стоило», «Верных вокруг хватает, и умные под рукой имеются. А вот чтобы сразу оба качества в одном человеке наличествовали, такое нечасто встретишь». Викари поднялся, давая понять, что разговор на сегодня закончен. «Сегодня этим и займемся. Завтра с рассветом выезжаем в Новгород. Трибунал, наконец, седьмицы назначим. А ты, Оливер, пока займись составлением...» правильного отчёта.